В тот вечер, усталое, но возбужденное, мы отправляемся на короткую прогулку перед сном, по извивающимся улицам, окружающим отель. У меня более обостренное, чем у обычных людей, чувство направления. Оно приходит от изучения карт в путеводителях, так что я отчетливо представляю себе наш курс вдоль трех сторон площади, расположенных под углом друг к другу, а затем назад. И тем не менее, через короткое время после старта, повороты оказываются совершенно неожиданными. Переулок выходит на две, еще более узкие набережные вдоль канала, заставляя принять решение, куда идти дальше. Направо? Налево? к Которому я совершенно не готов. И все же я решаю придерживаться первоначальной идеи, обойти по периметру всю площадь и вернуться к канале Гранде, Даже если это займет немного больше времени. Через полчаса мы обнаруживаем, что заблудились. Но все окей, с рядом. Держится за мою руку, не замечая моих внутренних борений и рассуждений. Попыток понять, куда идти, к северу или к югу. Тот старикан в самолете был неправ. Потеряться в Венеции — это точно очаровательное приключение. как и сказано в «Путеводителях», тут все зависит от того, кто идет рядом с тобой. С ТС я могу заблудиться и потеряться где угодно и навсегда, а потом, вместе с острым приливом эмоций, мне вдруг приходит в голову, что пока я с ней, я никак не могу потеряться. В этот момент, когда я уже почти готов расстаться со своей мужской самоуверенностью, и спросить дорогу у первого же встречного, мы упираемся в дверь бара Хари. У Хемингуэя зимой 50-го года здесь был свой столик. Путеводитель напоминает мне об этом факте вместе с другими, более полезными сведениями о карте этих мест. Мы забрались совсем недалеко, да мы не собирались никуда забираться. Бауэр оказывается совсем рядом, за углом. «Мы пришли?» — сообщаю я дочери. «Мы там немного заблудились, да?» «Может, немного. Можно было догадаться по твоему лицу. Оно у тебя так иногда меняется!» — говорит моя юная спутница, напряженно морща лоб. «Когда ты думаешь?» «Твое лицо меняется точно так же?» «Ну, конечно! Я такая же, как ты, а ты такой же, как я!» Точность ее наблюдения заставляет меня остановиться. Но Тес продолжает идти дальше, как гид, ведущий меня к дверям отеля Мои планы на следующий день включают в себя осмотр некоторых достопримечательностей А во второй половине дня посещение дома по адресу, переданному мне худой женщиной Потом надо будет умыть руки, отрешиться от всех дел и попросту наслаждаться вечером и следующим днем вместе с дочерью, без каких-либо препятствий и затруднений. Однако, когда мы отплываем в нанятой гондоле, и Тес начинает восхищаться гладким скольжением этой длинной лодки по воде, я начинаю подозревать, план было лучше составить иначе. Первым делом мне нужно было бы покончить с этой работой, в чем бы она ни заключалась, поскольку мои размышления о том, для чего меня сюда пригласили, еще за завтраком постепенно перешли в свербящее беспокойство. Странность этого приглашения здорово занимала меня все последние 24 часа, наводя на мысли о малоприятных реальностях. Я мог бы рассматривать этот эпизод как некий казус, достойный того, чтобы рассказать его студентам в лекционном зале, или как убойный анекдот, чтобы повеселить компанию после обеда за вином и сыром. Но теперь, погрузившись в золотистый туман Венеции, я вдруг ощутил, как певчие птички у меня в душе превратились в жалюще хоз. Как назвала эта худая женщина? Дело? Процесс? Феномен? Это не анализ вновь открытого текста, не интерпретация чьих-то стихов. Единственный вид работы в поле, при котором можно ожидать, что я смогу применить имеющиеся у меня знания и опыт. Нет, она явилась ко мне за моими познаниями о враге рода человеческого. Это ведь одно из имен, упоминаемых в Библии по отношению к дьяволу, а задокументированных в апокрифической литературе фактах демонической активности в древнем мире. Ничто из всего этого, конечно же, не следует обсуждать с Тес. Вот я и играю роль жизнерадостного гида, стараясь изо всех сил. И все это время стараюсь доказать самому себе, что нынешний день совсем не ненамного отличается от обычного, что мне не следует бояться странных вещей всего лишь из-за того, что меня выдернули из привычного пребывания в библиотеках, из кабинета, из аудитории для проведения семинаров. И в самом деле... Ведь чем больше у меня будет дней, подобных сегодняшнему, тем больше я буду здесь, чего так желала добиться Даяна. Новые впечатления делают человека более живым. Но факт остается фактом. Чем выше поднимается утреннее солнце, заливая яркий, не оставляющим теней светом старый город, тем больше мое возбуждение сменяется чем-то, что больше напоминает страх. Мы начинаем с дворца Дожей. От отеля до площади Сен-Марко путь совсем короткий, и стоит нам вступить на эту огромную площадь, как мы тут же попадаем под впечатление грандиозности этого здания, заметного издали. Путеводитель не обманул. Длинная аркада и ряд колонн, украшающих нижний этаж дворца, придают верхним этажам иллюзию парения в пространстве. Я не ожидал, что это здание... таких необъятных размеров, это тонны и тонны камня, и неважно, как изящно они сложены воедино, за ними скрываются забытые истории о тяжких трудах, людских жертвах и увечьях. Среди этих жертв, рассказываю я Тесс, были осужденные, которых пригнали сюда, дав им последний шанс выжить и обрести спасение. «А почему они были осуждены?» — спрашивает она. За то, что делали плохие дела, и их нужно было наказать. Но сперва их пригнали сюда. Да, так свидетельствует история. И как она свидетельствует? И я рассказываю ей о колонне. В книге говорится, что она находится на той стороне дворца, что обращена в сторону лагуны сан марко напротив острова Сан-Джорджо. Надо отсчитать три колонны от угла. Вот там она и стоит. источенная у мраморного основания узниками и через столетия после них любопытными туристами, пытающимися совершить невозможное. Идея состоит в том, чтобы убрать руки за спину, поскольку у узников руки были связаны сзади, и затылком колонии, глядя прямо вперед, обойти ее по кругу. Для приговоренных это было жестокое предложение возможной свободы, и, как утверждается в легенде, эта цель так никем никогда и не была достигнута. Тесс считает, что мне следует попробовать первым. Я затыкаю пальцы за пояс и встаю вплотную к колонне, и поднимаюсь на ее базу. Один скользящий шаг, и я спрыгиваю. «Нет, не могу», — говорю я. «Тогда моя очередь». Дочка встает на базу. прислоняется спиной к колонне, обхватывает мрамор, смотрит на меня и улыбается. Потом она начинает передвигаться, делает маленькие шаркающие шажочки на своих каблучках, продвигается по дюйму и все продолжает, все идет и идет по кругу. Я стою, держа на готове свой айфон с видеокамерой, готовый запечатлеть ее падение. Но тут она исчезает за колонной, продолжая обходить ее. Секунду спустя девочка появляется с другой стороны, все так же шаркая ногами. Только теперь улыбка исчезла. Вместо нее пустой взгляд, который я принимаю за знак полной сосредоточенности и засовываю айфон обратно в карман. Когда дочь завершает полный обход колонны и добирается до места старта, Она останавливается там и смотрит на воду, словно прислушиваясь к произносимым шепотом указаниям, набегающих на берег волн. ТС -э оклик, призванный разбудить ее, вывести из того состояния, в которое она впала, а также отметить ее достижения. Ты своего добилась? Она спрыгивает с базы колонны, и только тут вспоминает, кто я такой и где она находится. Моя дочь. Улыбается. А что я выиграла? спрашивает она. Место в истории. По всей видимости, такое еще никому не удавалось. И спасение его я тоже заслужила. Его тоже. Пошли, говорю я, беря ее за руку. Надо, наконец, убраться с этого солнца. Мы идем по уже запруженной народом площади, направляясь к базилике. Солнце, равнодушное и отчужденное, тем не менее здорово палит, и от этого наше короткое путешествие утомляет. Или, может быть, это ранний подъем, после длительного перелета. Я чувствую себя более ослабевшим, чем рассчитывал. В любом случае, к тому моменту, когда мы входим под прохладные своды кафедрального собора, я чувствую, как меня качает, словно я стою на палубе парусника. Отчасти. Это объясняет, почему я остановился и стал показывать Тес мозаику украшающую свод под куполом. Мне надо было обрести равновесие. Мозаика изображает процесс творения. Вот Бог создает свет, вот Адам в райском саду, вот змей искушает Еву, вот их грехопадение. Изображения удивительно простые, особенно в сравнении с давящей. Огромной массой собора Византийская архитектура Создается впечатление, что строители Старались отвлечь внимание От истинных основ веры А не отобразить их И все же здесь, на этом своде Знакомые с детства сюжеты книги бытия Изображены, как в детской иллюстрированной книжке И все это завораживает так Что перехватывает дыхание Сначала Я воспринимаю это как эстетический шок. Человек в суеверном ужасе и восхищении от возвышающегося над ним произведения искусства. Но меня ошеломляет вовсе не красота. Это нечто более высокое, возвышенное, величественное, выбивающее из колеи присутствие змея и его подразумевающееся воздействие не только на каноническую Еву, но и на двух реальных людей, изображенных на мозаике, на мужчину и женщину, до которых дотянулся не какой-то символ, а физическое воплощение зла, длинное, все покрытое зеленой чешуей и с раздвоенным языком. А затем, в тихом помещении крипты под церковью, у меня над духом раздается шепот, и глаза змея теперь направлены на меня, а вовсе не на юную женщину. протягивающую руку к яблоку. «Папа!» Тесс обнимает меня. «Что случилось?» спрашиваю я у нее. «Со мной ничего», говорит она. «А вот что случилось с тобой? Ты чуть не упал, я тебя поддерживаю». Извини, голова вдруг закружилась. Дочь прищуривается, понимает, что я не все и сказал и решает, выяснять ей дальше подробности или не стоит. Давай. «Пойдем обратно в отель!» — предлагает она. «У нас есть время отдохнуть перед твоей встречей!» «Она твой ребенок!» — сообщает мне воображаемая Гобрайн. «Пока Тес тащит меня наружу, в толпу на площади. Она понимает больше, чем ты можешь скрыть».